Киллинг, киллинг, киллингская бойня. Больше не повторялась, и как упорядоченная, так и дикая торговля саламандрами могла процветать безвозбранно и пышно.